Глава 6. 30 марта 1938 года. Барселона. Испания. 19 марта нас, наконец, отправили в Испанию, причем не знаю, что там у них случилось, но как будто начальство не в задницу жареный петух клюнул, а с разбегу клювом саданул в темечко. Нас отправили в Одессу даже не поездом, как я ожидала, самолетами, причем запасной амуницией, оружием формой и боеприпасами. Ладно оружие, его уже выпускали, не скажу, что большими партиями, но вполне приличными. А вот наше обмундирование, когда и где-то ловики успели его пошить, сие есть тайна великое, мне неизвестное». В Одессе нас дожидался пароход, шедший с военным грузом в Испанию, а вот на нем мы и отправились в страну гордых и А Вот чего я не люблю, так это морское путешествие, предпочитаю чувствовать под ногами земную твердь. Плавание было самым обычным, без каких-либо происшествий, хотя я, честно говоря, опасался, что франкисты захватят или потопят наше судно. Но, как говорится, Бог миловал, и уже 30 марта мы высаживались в Барселоне, где нас встретил наш военный советник, полковник Игнатьев. Правда, здесь он назывался товарищ Игнасио. Разумеется, ехали мы в гражданке, об в Одессе перед посадкой на пароход нас переодели. С парохода мы тоже сходили в гражданской одежде и уже в казарме, куда нас завезли из порта, переоделись в нашу форму. Надо ли говорить, что когда Игнатьев и другие испанские товарищи нас увидели в нашей форме, то испытали шок? Не похожие ни на одну форму мира, разве что немного схожие с английской, из-за накладных квадратных карманов, а кроме того, разгрузки со всем необходимым и оружие тоже никому неизвестное. Кстати, мы были в касках наших обычных, Оно в матерчатом камуфляжном чехле, а поверх чехла еще и мелкая ячеистая сетка нашита. Короче, вид для этого времени сюрреалистический. И вот в таком виде, срочно подогнав десяток крытых грузовиков, всех нас вместе с нашими прибывшими вещами грузят в них и везут к месту нашей будущей дислокации. Кстати, после московского морозца... А там еще снег лежит, а в Испании, считайте плынь, температурой немного за двадцать градусов, в самый раз, а то не люблю жару. Мои бойцы тоже наслаждаются теплой погодой, с моря дует легкий ветерок, пахнущий свежестью и морем. Эх, сейчас бы на недельку-другую забуриться в какую-нибудь хижину у моря, утром рыбачить, а днем гулять по пляжу, чтобы вода, прибоя тамывалобасы и ноги а вечерами сидеть на террасе попивать легкое вино и смотреть на море мечты мечты где ваша сладость да остается об этом только мечтать в надежде что пусть и не задеясь но хотя бы на черном море я смогу так отдохнуть а пока суровая реальность самое паршивое что я мало знаю о гражданской войне в испании Ну, не интересовался я этой темой в прошлой жизни. Не нужно мне это было, да? Кто же знал, что судьба злодейка забросит меня в другое время и другое тело? Я даже не знал, когда она началась и когда окончилась, только то, что победил генерал Франко и вроде правил до самой смерти в 1960-е или 1970-е годы. Примечание. Гражданская война в Испании длилась с 17 июля 1936 года по 1 апреля 1939 года. А генерал Франко правил до 1973 года, когда сам ушел с поста главы правительства и умер в 1975 году. Конец примечания. Я не испытывала никаких иллюзий по поводу исхода этой войны. Республиканцы в любом случае проиграют, и никакая моя помощь им в этом не поможет. Хотя ничего удивительного в этом нет, хоть я и не интересовался ходом гражданской войны в Испании специально, но все же кое-что слышал, в частности о том бардаке, который царил в республиканском правительстве. Кто только не сражался за республиканцев и троцкисты? и анархисты, и вроде националисты. Короче, это был еще тот серпентарий. Хоть СССР и помогал республиканцам, но участие троцкистов и анархистов настораживало руководство СССР. А в основном Испания послужила хорошим полигоном для испытания советской военной техники и вооружения. Да и обкатка наших командиров, летчиков и танкистов тоже была хорошей. Короче, все делали на этом свой бизнес, а отдуваться пришлось испанцам. А вот и я сейчас буду обкатывать здесь своих бойцов, а заодно показывать своему руководству, что нам крайне необходимы такие группы. А вот так я тут хоть и по приказу начальства, но тоже имею свой шкурный интерес, как говорят господа наглосаксы ничего личного, просто бизнес. Поздно вечером мы въехали в город Гандеса, где и высадились в местных казармах. Примечание. В реальной истории Гандеса была взята франкистами 3 апреля 1938 года. Конец примечания. 31 марта 1938 года. Гандеса, Испания. Подъем, как всегда, в 6 утра, а вот только привычной зарядки нет. Не до нее сейчас, вернее, не до кроссов. А потому бойцы занимаются в казармах отжиманиями и приседаниями. Я во всем этом не участвую, поручив надзор за всем этим углову. Пока углов занимает бойцов, я изучаю карты местности района нашего оперирования. После завтрака в восемь часов я отпускаю бойцов проверять оружие, сам двигаюсь в штаб, где мне и ставят первую задачу. Франкисты вовсю обстреливают позиции республиканцев из тяжелых орудий, и вот мне и поручают любыми средствами подавить их. Точное место расположения вражеских орудий известно, а вот только уничтожить их республиканцы не могли, а вот и поручили это мне». Скажем так, как экзамен на профпригодность. Конечно, надо бы по уму сначала как следует изучить местность, что где находится и какие части противника где стоят. Но начальству надо еще вчера, а значит, надо работать с колес. Вечером, как стемнело, выдвигаемся к передовой, а кругом бардак. Я, правда, еще успел наметить пути прохода не только по карте, но и вживую, А то если переться, даже не глянув на место перехода, то можно все завалить, не начав. Вражеский дивизион располагался километрах в десяти от линии фронта, а поскольку у республиканцев на этом участке фронта не было тяжелой артиллерии, то вражеские артиллеристы чувствовали себя вполне вольготно. С авиацией, кстати, тоже начались проблемы. А потому артиллерийский дивизион работал спокойно, а можно сказать, в полигонных условиях. Незадолго до наступления темноты грузимся в грузовики, и они везут нас на передовую, где мы дожидаемся темноты. Линию фронта мы пересекли в полночь, а затем был двухчасовой марш, и часам к трем ночи мы вышли на позиции. Даю короткий отдых бойцам, а сам по мере возможности изучаю расположение артиллерийского дивизиона. Тут дело хреновое. Ночной оптики и приборов ночного видения у нас, разумеется, нет. Все освещение — это луна, когда ее не закрывают облака. По уму надо вначале выслать разведку. А уже она, заняв подходящую позицию ночью, а затем днем все внимательно рассмотрит и изучит, нанесет на карту, и только потом, проанализировав эти данные, Разработаем операцию по уничтожению противника. Вот только вся проблема в том, что даже этих лишних суток у меня нет, а потому работаем с ходу. Минут двадцать, пока я с угловым изучал расположение противника, бойцы отдыхали. А наконец, более или менее рассмотрев расположение противника, отправляю пары на снятие часовых. Еще одна проблема в том, что я не знаю, какая периодичность смены часовых, то есть когда именно их меняют. Приходится рисковать, и тут срабатывает закон подлости. Только мои бойцы снимают всех часовых, как показывается, разводящий с новой сменой. Делать нечего. Хотелось совсем тихо сработать, но, видимо, не судьба. А будь тут нас, то пришлось бы им, скорее всего, бросаться на новую смену в рукопашную с ножами. Так как черт его знает, есть уже брат Мит или нет? Примечание: брат Мит глушитель для нагана, разработанный братьями Митинами в 1929 году. Но такие тонкости наш герой не знает. Конец примечания. Мои модернизированные ТТ с глушителями и спецпатронами срабатывают на ура. От выстрела слышны только едва слышные хлопки. Громче лязгает затвор пистолета при перезарядке, но дело на улице, а часовые уже сняты, так что хоть тут нам повезло. Хорошо, что я при оснащении своих бойцов смог выбить из начальства вооружения их дополнительно пистолетами с глушителями, как запасным оружием, но ну и для таких вот случаев, когда шуметь нельзя» сколько мне это стоило нервов не сказать уперлись товарищи начальники как те бараны и ишаки и хоть колым на голове тиши но все же смог пробить хоть и с трудом надеюсь что хоть немного времени у нас есть тут весь вопрос в том знает кто что смена пошла или нет вернее есть еще кто бодрствующий кого заинтересует а куда это разводящий Со снятыми с поста часовыми делся. Не желая гадать, поторапливаю своих бойцов. Вследствие того, что противодействия республиканцев нет, снаряды складированы прямо рядом с орудиями. Быстро запихиваем в стволы орудий по снаряду, а еще по несколько вместе с пороховыми зарядами кладем возле орудий, прямо под зарядными камерами и по шашке электро электровзрывателем. Со штабелями снарядов поступаем проще. Тут даже свою взрывчатку с детонаторами не используем. Экономим, а используем Бигфордов шнур. Из артиллерийских зарядов быстро сооружаем импровизированную мину, а вернее запихиваем их в снарядный ящик и туда же втыкаем Бигфордов шнур, а сверху на крышку ящика кладем снаряды, А сам ящик стоит в окружении других ящиков со снарядами и зарядами. Хоть орудия и стоят рядом, но стопроцентной гарантии, что штабели снарядов сдетонируют от взрыва орудий нет, так что немного подстрахуемся. Кстати, и сами орудия выглядят комично старье-старьем, но стреляют. Это уже позже я узнал, что это было наследие Первой мировой. Старые, но не ставшие от этого менее смертоносными, французские гаубицы системы Шнайдера, модели 1917 года. Лягушатники их много наклепали, и где только они не стояли на вооружении. Примечание. Всего было произведено более трех тысяч орудий, и они состояли на вооружении 17 стран, как Европы, так и Америки и даже Филиппин. Конец примечания. К нашему счастью, больше никто не вышел, а потому, подсоединив провода к зарядам, даю отмашку, и бойцы поджигают бигфордовые шнуры, а мы уже укрылись подальше, только два сапера залегли в паре сотен метров от позиций в специально отрытом окопчике. Ну как окопчик? Только чтобы залечь, и попы сапера не возвышалась над уровнем земли. Саперы крутанули подрывную машинку и нажали кнопку, тряхнуло, не сильно, все же в общей сложности в орудии и под ним штук по пять снарядов. А вот спустя минут пять грохнуло так, что саперы подскочили в своем окопчике, это уже снаряды сдетонировали, что рядом с орудиями лежали. Все же полностью игнорировать технику безопасности франкисты не стали. И снаряды хоть и были рядом с орудиями, но какой-никакой защитный вал отсыпали, вот при подрыве орудий снаряды и не сдетонировали. Зато от дополнительных мин рванули. Как только огонь по Бигфордову шнуру до ящика с порохом добежал. Палатки с артиллеристами просто сдуло. Они, кстати, как только орудия рванули, в панике наружу высыпали. В основном все в нижнем белье даже не оделись. Их взорвавшиеся орудия тоже почти не задели. Зато снаряды смели вместе с палатками. Так что, думаю, выживших нет, а если только каким-то чудом кто уцелел. Все же палатки метрах в стад, орудия, расчеты как раз к ним и бросились. Вот и попали под подрыв ящиков со снарядами. Собравшись, мы побежали. До наступления утра нам надо вернуться. Одни вас здесь, я не хочу. Надо ведь и перед начальством отчитаться о выполненной работе. Незадолго до рассвета добираемся до линии фронта и снова тихо ее переходим. Все, считай, дома. До казарм, где нас расквартировали, доезжаем на машинах. Они так и простояли всю ночь неподалеку от передовой, дожидаясь нас. Двигаемся в столовую, где нас кормят, после чего бойцы идут в казарму и заваливаются спать. Я тоже ложусь, вот только мне через несколько часов вставать, надо доложиться начальству. Так что удается поспать всего пару часов, после чего, наскоро умывшись и побрившись, еду к высокому начальству. В штабе, кроме испанского начальства, и наше в виде военных советников. Докладываю о выполнении задания. Все орудия уничтожены, расчеты в основном тоже или уничтожены, или получили ранения и контузии. А чего вы хотели? Когда, считай, почти рядом несколько тонн тяжелых снарядов рвануло. И пускай они не все вместе были складированы, но зато рванули почти одновременно и были разнесены, так что досталось большой площади. Выслушиваю благодарности и поздравления, после чего получаю разрешение удалиться, и, слава богу, спать хочется сильно. Считай, вторые сутки не сплю. А возвращаюсь в казарму и снова заваливаюсь спать. Только подремать удается часа четыре. Поднимают по тревоге. Время уже два часа дня, и франкисты идут в наступление, а сил у республиканцев мало. Хорошо хоть, что мы дивизион тяжелых орудий на ноль помножили. Но на наступление поддерживает полевые орудия, и республиканцам тяжело. Того и гляди бегут. А на тех же машинах нас быстро привозят к месту атаки противника. Хоть мы и не штурмовики, но тоже много чего можем. Бойцы уже отрабатывали такой сценарий, теперь как раз закрепят его в реальном бою. Отряд разбивается на отделении и разбегается. Спустя минут десять начинаем работать. Снайперы выбивают офицеров и унтеров, а пулеметчики начинают гасить простых солдат. Вот когда пригодилась новая насадка на оружие. Пламя-шумогаситель. Хоть звук выстрела он гасит немного, но главное нет выброса пламени, а значит засечь стрелка. Трудно. А Мы все не просто в камуфляжной форме, но еще и в маскировочных накидках, а значит засечь нас очень трудно. Бойцы заняли места не в окопах, а немного не доходя до них. Благо, укрытий хватает, и теперь азарт ведут огонь по противнику. Пока кроме снайперов и пулеметчиков, огонь ведут бойцы с СКС. Автоматчики молчат, для них еще далековато. Так что лучше поберечь патроны и не жечь их впустую. Надо отдать должное франкистам. Даже несмотря на то, что мы выбили у них почти весь командный состав, они продолжают идти вперед и только когда они подошли метров на сто до позиций мои автоматчики открывают огонь теперь дистанция вполне это позволяет и противник не выдерживая начинает откатываться назад отбились но это тут а если где так же в другом месте будет или одновременно в разных местах короче моя задача обкатать моих ребят в боевых условиях и показать своему начальству наши возможности и перспективы оно ну и разумеется постараться всеми силами избежать собственных потерь. Ближе к вечеру снова возвращаемся к себе, ужинаем, а потом все дружно чистят оружие. Только собираюсь отдохнуть, как снова вызов к начальству. Товарищ Алехандро, а что вы думаете, у меня тоже свой позывной здесь, как и у всех наших советников и более-менее значимых фигур, а я, как командир спецгруппы, как раз к ним и отношусь. «Знаем, что вы вчера ночью не спали и были на боевом выходе. Да и днем толком вам отдохнуть не удалось, но ситуация критическая. Сегодня к противнику прибыло подкрепление, бронетанковый батальон, который они намерены уже завтра использовать в штурме города. Вы можете что-то сделать, как с артиллерийским дивизионом?» «Да хрен редьки не слаще. Вчера магнитофон, сегодня медальон, но начальство право. А В открытом бою мы кровью умоемся. Без потерь точно не обойдемся. Если работать танкистов, то только сегодня ночью, когда есть шанс работать без потерь. Есть данные о месте расположения противника? Да, вот здесь, рядом с деревней, вернее, на ее окраине. Склоняюсь к карте, на которой мне указывают место нахождения противника. Ну что сказать? расположились всего в паре километров от передовой, а главное, можно перейти линию фронта в том же месте, что и сегодняшней ночью. Конечно, не очень хорошо пользоваться одними и теми же маршрутами, но пока лох не пуганный, а мы вроде чисто переходили, по крайней мере, нам не мешали при переходе и в спину не полили. Так что считаем, что противник ничего не знает. Надеюсь, людей, умеющих читать следы, у них нет. Да и ждать нас на следующий день снова в том же месте вроде как не должны. Это уже наглость. Но у нас в любом случае нет другого выхода. Тут хоть уже немного знаю местность, а переходить линию фронта в другом месте на обум, не имея ни малейшего представления об обороне противника, еще опасней. Сделаю все, что в наших силах. Представляю, как обрадуются мои ребята. Они, небось, уже спать намылились, а тут такой крутой облом. Но делать нечего, а потому, прибыв в казарму, строю бойцов и сообщаю боевую задачу. Снова грузимся в те же грузовики, их, похоже, намертво закрепили за нами, и снова выдвигаемся к той же точке перехода. А В этот раз переход проходит не так гладко. Приходится одного франкиста снимать. Зашхерился гад, что не видно, и в момент перехода он нарисовался. Оказывается, паср... выходил. Так что выхода другого у нас нет. Правда, оставлять его на месте мы тоже не стали, а прихватили с собой. Это хоть на время, но замедлит понимание противника, что произошло. Раз тела нет на месте, то, может, он сбежал. Короче, пока начнут разбираться, пока поймут, в чем дело, если вообще поймут. А то тут, я уже говорил, полный бардак с обеих сторон. Отбежав на километр от передовой, сваливаем труп в небольшой ложбинке и наскоро забрасываем его камнями. Если повезет, то его еще не скоро найдут. А затем марш-бросок, и, наконец, мы на месте. Тут, хоть времени у нас чуть побольше а потому внимательно изучаем диспозицию. Экипажи танкового батальона ночуют в деревне, а техника стоит за околицей под охраной трех часовых. При ближайшем рассмотрении батальон оказался из трех род, двух род танкеток и третий бронеавтомобилей. Всего 27 машин. Сначала сняли часовых, затем пробрались в деревню. Если бы франкисты расположились по домам, то я на такое не пошел бы. Просто поставил бы пулеметчиков на подходе к технике и расстрелял их, когда они кинутся к своим машинам. Но, на моё счастье, они расположились в каком-то длинном сарае на окраине деревни. Перед ним стоял часовой, понятно, что офицеры разместились в домах крестьян, но искать в темноте ещё и их я не собирался. Сняв часового, мои бойцы, накрутив на ТТ глушители, тихо вошли в сарай и быстро рассредоточились в нем, после чего открыли огонь поспящим танкистам. В самом сарае горели две лампы, которые спать не мешали и давали достаточно света, чтобы можно было хоть что-то видеть. Негромкие хлопки и более громкое лязгание затворов пистолетов было совершенно неслышно снаружи. Меньше минуты, и все экипажи мертвы. Многие успели проснуться, вот только сделать хоть что-то. Они уже не успели. Закончив с экипажами, выходим наружу и возвращаемся к технике. Вид у нее, конечно, достаточно... Ой, а главное, я понятия не имею, что это такое. Танки похожи на танкетки и классические бронеавтомобили типа наших пулеметных БА-20. Только позже я узнаю, что мы захватили... Это были итальянские танкетки ЦВ-3 дробь 35, десяток с крупнокалиберными пулеметами и десяток с автоматическими 20 миллиметровыми пушками, а также испанские бронеавтомобили Бильбао. Конечно, консервные банки еще те, но при отсутствии на этом направлении у республиканцев собственных танков и противотанковой артиллерии и они грозная сила которые пехоте противопоставить практически нечего. Противотанковых гранат тоже нет, разве что бутылки с зажигательной смесью, но и до них, похоже, тут не додумались. Короче, если завтра, вернее уже сегодня, эти бронемашины поддержали бы наступление франкистов, то вполне могли прорвать фронт, так как республиканцам нечем было бы их остановить. А Вот такое богатство попало нам в руки. Жечь технику жалко, жаба душит, категорически отказываясь подписываться на такое светотатство. Пусть она и дерьмо, но на безрыбье и она сойдет. С декабря я смог добиться, чтобы моих бойцов немного поднатаскали в управлении танками. Грузовики они уже более-менее освоили, так что к данному моменту сносно могли управлять бронетехникой. Правда нашей, а тут забукорная. Не меньше получаса разбирались с ней, правда, пока ничего не заводя, а так изучая внутреннее устройство. Наконец лучшие водятлы из моих орлов усели за рычаги и рули и стали заводить эти консервные банки. Одно отделение при этом дежурило со стороны деревни и не зря. Как только послышался шум заработавших двигателей, так спустя минут пять на окраине деревни показались офицеры, которые бежали к технике, не понимая, Почему среди ночи она вдруг завелась? ТТ с глушителями тут сработали на отлично. По крайней мере, лишнего шума не было. В самой деревне, похоже, никто не забеспокоился. А что, мало ли, почему среди ночи завелась техника. Главное, нет звуков стрельбы. Кстати, телефона, похоже, тоже нет. Хоть и странно, какая-никакая Европа. Оно к деревне, не ведут никакие провода. Тут даже электричества нет. Единственное, что приходит мне на ум, так это только то, что Испания сейчас одна из самых бедных стран Европы. От ее былой мощи уже давно не осталось и следа, ведь не зря Пиндосы с такой легкостью оттяпали у нее заморские колонии. Испанцы с треском проиграли им все сражения и лишились всех колоний в Южной Америке, а вроде у них только Марокко к этому времени осталось. Примечание. В результате войны... 1898 года Испания лишилась Кубы, Пуэрто-Рико, Гуама, Доминиканской республики и Филиппин. Конец примечания. За час до рассвета связываюсь со штабом. Штатного родиства у меня нет, есть несколько человек, подготовленных для работы с рацией, но только в телефонном режиме Марзянку никто не знает. Учитывая, что пока вся работа будет в непосредственном тылу противника, этого вполне достаточно. Но прислать мне подготовленного радиста обещали, причем не только в радиоделе, но и в физическом плане. Волка ноги кормят, а нам часто приходится ежедневно наматывать по 20-30 километров. Вот и радист нужен, что сможет выдержать такой темп, пока кормят обещаниями, типа после дождичка в четверг, оно, надеюсь, теперь ускорят этот процесс, особенно если придется действовать далеко за линией фронта. А так, вызвав на связь штаб, передаю данные через Серхио. В миру Сергей Рамирес, сын русской эмигрантки и испанского торговца, которого прикрепили к нам за его хорошую физическую форму и знание русского языка. Его мать еще до революции в Одессе познакомилась с молодым испанским торговцем и после внезапно вспыхнувшей взаимной любви вышла за него замуж и уехала в Испанию. И вот теперь Серхио на испанском, чтобы не привлекать внимание возможных слушателей русским языком, открыто в телефонном режиме рации после ответа штаба произнес «Все получилось, сегодня утром привезу вам почти три десятка табакерок по старому адресу». «Ждите». Сразу по прибытии я согласовал несколько кодовых фраз и обозначений, ведь аппаратуры ЗАС еще нет и не скоро появятся. А как я и говорил, профессионального радиста у меня пока нет. Потому и шифровки морзянкой не отправишь. А так ясно дал понять, что вернусь не просто так, а на технике, и там же, где и переходил линию фронта. Конечно, попали в место перехода, но и постоянно переходить в одном и том же месте опасно, тем более, что место и так почти спалено. Вот и выходит, что мне по-любому надо подыскивать другие места для переходов, а если начальство не осчастливит новым срочным заданием из серии «Что еще вчера надо», то после того, как отосплюсь, выдвинусь на передовую и пройду ее всю в осмотре. Карта дело хорошее, но Гугле с возможностью осмотра в режиме спутника пока тоже нет. Так что все только ножками и глазками. Пришел и сам все осмотрел, только так и никак иначе. За час до рассвета заводим моторы и, дергаясь как паралитики, начинаем движение в сторону передовой. Хорошо еще, что на этом участке полевой артиллерии у франкистов почти нет, так что можно легко ее обойти и не рисковать получить бронебойный снаряд в борт или корму. Уже на рассвете появляемся возле передовой. Освещение позволяет выключить фары. Даю зеленую ракету, предупреждая о своем прибытии, и на максимальной скорости, которую только можно развить, еду к своим. Тут еще приходится учитывать и дорогу. Это танкетки гусеничные, они через окопы легко проедут, А вот бронеавтомобили пройдут не везде. Противник молчит, большая часть его досматривает предрассветные сны, а те, кто не спит, просто обалдели от такой наглости. Да и непонятно это им. Появляется из их тыла колонна бронетехники, которая просто едет вперед. Офицеров, которые могут хоть что-то понять, нет, спят. А немногим бодрствующим солдатам, по большому счету, это по барабану. Говорю же, бардак тут, с обеих сторон еще тот, так что без единого выстрела пересекаем линию фронта и двигаемся к своим казармам. А наши грузовики присоединяются к колонне, вести нас не надо, только предупредить их заранее, разумеется, все забыли. А вот и ждали они нашего возвращения. Ставим всю трофейную технику рядом с казармой, после чего командую своим бойцам завтрак и отбой. А мне еще с начальством разбираться, которое, кстати, легко на Они проходят и получаса, как оно само слетается к нам, как мухи на известную субстанцию. Нет, не угадали. Не на то, что вы подумали. А на мед. Хотя трофейная бронетехника, по большому счету, еще то гуано. Начальство в оно радостно радостном. Они надеялись хотя бы на простое уничтожение этой техники на месте ночевки. А тут ее им в руки доставили, разве что ленточкой не перевязали. Теперь, правда, у них новая головная боль. Искать экипажа для нее, но это уже не моя проблема. Как говорится, сделал пакость, на сердце радость. А то не минут покоя, шучу. Но, надеюсь, теперь хотя бы пару дней нам отдохнуть дадут. Хотя и воюем недолго, но за эти несколько дней спали очень мало. а Особенно я. А бойцы что, прибыли в расположение, поели массу топить. А мне еще с начальством объясняться. Так что недосып жуткий. 3 апреля 1938 года. Генеральный штаб, Москва. На совещание собрались с тем же составом Шапошников, Ворошилов, Буденный, Василевский и Тимошенко. А на повестке дня был отчет, присланный из Испании. Никто не ожидал такой эффективности группы Зета. Добрый день, товарищи! Начал совещание Шапошников. Сегодня ночью пришел первый отчет о действии группы Зета старшего лейтенанта Скуратова. И что, обосрался лейтенант? спросил Ворошилов. «Почему вы, Климент Ефремович, так думаете?» спросил его Шапшников. «Так быстро о его действиях написали?» «Да нет, тут вы ошибаетесь. Он со своей группой такого за три дня наворотить успел, что, думаю, нам можно, не ожидая дальнейших испытаний его группы в деле, уже сейчас писать приказ о создании подобных групп». Ворошилов озадаченно посмотрел на Шапшникова. Это что он такого сделать всего за три дня успел? Что вы такого мнения о нем и его группе? Он вместе со своей группой 30 марта прибыл в Барселону и уже на следующий день получил задание уничтожить тяжелый артиллерийский дивизион возле Гандесы. Без подготовки разведки в ту же ночь он уничтожает дивизион вместе с большинством расчетов. Днем того же дня помогает в отбитии атаки франкистов на город, а его снайперы выбивают практически весь командный состав противника, а пулеметчики и бойцы хорошо прореживают наступающих. После этого той же ночью он уничтожает экипажи переброшенного гандесу Гандессу бронетанкового батальона, а саму технику захватывает и перегоняет в расположении республиканских частей. Думаю, что уже одного этого достаточно в том, чтобы убедиться в эффективности и необходимости подобных подразделений для нашей армии. Все задачи намолчали, переваривая услышанное. Никто не ожидал таких результатов за такое короткое время. Только Тимошенко смотрел орлом. Все же это его подчиненные так отличились. И хоть он по большому счету вообще ничего не сделал для создания этой группы, но они были его бойцами. А потому это был не только их успех, но и его. Согласен, такие результаты, в такие сроки, да еще без всякой подготовки, на абсолютно незнакомом театре военных действий. Скуратов на практике доказал свою правоту. Теперь, думаю, пускай он со своей группой набирает опыта реальной войны а мы пока должны разработать план по созданию других таких групп. Самого Скуратова после его возвращения поставить заместителем начальника по боевой подготовке. На место самого начальника такого центра он пока не годится, и званием не вышел, а главное — опыта командования нет. В итоге все единодушно проголосовали «за», хотя Ворошилов вроде как и остался не очень доволен. Необходимо еще было решить, кого поставить руководить этим центром, и, разумеется, получить одобрение Сталина на это, так как без него это было не создать, да и госбезопасность сбрасывать со счетов нельзя, ведь половина группы Скуратова состояла из ее бойцов. Вполне возможно, что руководителям центра подготовки поставят своего человека».